Я сказал тогда, «Храбрость и безрассудство не одно и то же, и не лезь туда, где нет в этом необходимости. Я же знаю, что тебе страшно». «Страшно», — согласился Прозоровский. «Но уж не так, товарищ капитан, как раньше, честное слово. Помните, вы сказали про моего отца? Мне теперь кажется, что он на меня все время смотрит, глаз не спускает, как я тебя поведу. От страха совсем отделаться не удавалось никому, я думаю, сказал я. Но побеждать его в себе надо, перед каждым боем. Когда мы вошли в Монино, там еще гремел, перекатываясь с одной улицы на другую, бой. Мы остановились у двора передохнуть. Изба была пустая, с черными провалами вместо окон, с сорванной крышей. Отсюда только что выбили немцы В распахнутую дверь еще тянуло теплом и едва уловимым запахом человеческого жилья. Чертыханов вдруг тревожно встрепенулся, уловив за воротами чужую торопливую речь. Он тихо подошел к тевцовой стене и заглянул в щель. Жестом подозвал меня. Радист остался у избы. Занимая все пространство двора, стоял танк. Возле него копошились немецкие солдаты, которые, очевидно, пытались его завести. Танк не заводился. Чатаханов достал из сумки бутылку, обошел двор, по лесенке, приставленной к стене, залез на соломенную крышу и швырнул вниз сперва бутылку, затем противотанковую гранату. Он свалился с лесенки и зарыл голову в снег. Я едва успел отбежать за угол избы. Раздался глухой, с треском взрыв. В стороны разлетелись щепки разнесенных кисин и клочья слежавшейся соломы. Вверх потянулся тоненькой струйкой дым. С каждой секундой он набухал и чернел, щекотал ноздри ядовитым запахом. Через пролом в стене выполз окровавленный танкист. Он утопил лицо в сером от гари снегу, стал жадно хватать его оскаленными зубами, и снег, где касалось его лицо, делался розовым. Танкист отполз еще немного, и, обестилив, захрипел и замер. Но всегда. в далеком, незнакомом селе, между двух чужих жилищ, двое отстались во дворе, Должно быть, были убиты на повал. Загорелся двор, а потом изба, и Чертыханов, подбежав ко мне, схватил за рукав и оттащил к соседнему дому. Отбитое нами село являло собой зрелище страшное, распаляющее злорадное мстительное чувства к врагу. Лихо с вихревым завыванием пронеслась тут смерть, всегда уложив пришельцев на скрипучий, присыпанный порохом морозный снег. Вдоль улиц, на дорогах, исхлёстанных разрывами снарядов и мин, замерли искорёженные орудия. Возле них в разброс валялись, застывая на морозе, солдаты-артиллеристы. Курились смрадом танки, опрокинутые тягачи автомашины. Храпели ещё живые лошади в сбруи, в оглоблях. Огонь с жадностью пожирал строение, рушил кровли, взметывая в небо россыпь искр. Бежав из Монина, противник сосредоточился в лощине между двумя населенными пунктами Монином и Росицей. Танки, автомашины, артиллерия, цистерны, обозы и большое скопление людей. По-видимому, готовился к контрудар. Рота старшего лейтенанта Остапова заняла оборону на окраине села. Я связался с командиром бригады и просил его выслать две оставшиеся в резерве роты ко мне. Одна рота и часть мотострелкового батальона могла не выдержать вражеского натиска. В это время Петя Куделин подвел ко мне рослого командира в белом полушубке с планшетом на боку. Большая шапка-ушанка была надвинута на самые брови и касалась очков в роговой оправе. Он назвал себя майором Суботиным, командиром дивизиона реактивных минометов. «Приказано сделать один залп», — сказал Суботин. «Прошу поставить задачу». Отметив на карте место скопления противника — лощину, майор торопливо ушел. Через полчаса мы услышали над головой характерный гул, как будто лопалось и разрывалось само небо. Вслед за тем послышался обвальный, сотрясающий землю грохот, и над лощиной взметнулось пламя чудовищной силы. Уплотняясь в тучу, похожую на гриб, заколыхался черный дым. Наступила жуткая, леденящая душу тишина. Батальоны, поддержанные танками, пошли в наступление на Росицу. Дорога пролегала через лощину, куда только что упали мины Катюш. Она была черной, как котел. Над ней стояла кладбищенская тишь. В воздухе носился смрад горелого железа, резины, тошнотворный запах крови. Бойцы, огибая лощину, озирались и убыстряли шаг, чтобы скорее миновать это страшное место. Красноармейцы на танках и в пеших цепях быстро достигли деревни Росица и одним стремительным броском выбили из нее немцев. Противник стал отходить по проселочной дороге в лес в направлении села Саратова. Я доложил командиру бригады о том, что Росица захвачена, что батальоны мой отдельный и мотострелковый занимают оборону на южной и западной окраинах деревни на случай контратаки. В настороженном затишье на землю упала внезапная темнота. Наступала длинная декабрьская ночь. Распростерлась над головой огромная без единого облачка неба. В беспорядке щедро рассыпались по его полированной черноте режущие взгляд звезды, крупные в колючках лучиках. В темноте вышел на прогулку по рощам и перелескам мороз. Он ударял своим посохом по стволам деревьев, и они, отзываясь, слабо потрескивали. Мороз забредал в деревне и села, залеплял окошки белым ворсистым инем. Протяжно запел под ногами жесткий снег. Стужа пробиралась под мех полушубков, в валенки леденила ноги. Теплый пар дыхания, схваченный холодом, оседал изморозью на воротниках, на шапках, на бровях. Оружие, винтовки и автоматы побелело, накаляясь и обжигая ладони. Мороз с каждым часом становился круче. Дымы над трубами изб стояли, как штыки, прямо не рассеиваясь. Штаб батальона занимал просторную избу. В избе еще хранилось тепло и чуждый, нездешний запах мыла, вина и пара от мокрых валенок, которые поставили к печке сушить. Запах чужой жизни, чужих побывавших здесь людей. На полу, в углу. Были свалены сёдла, телефонные аппараты, катушки проводов, банки с консервами, шинель, сплетённые из соломы ступни, огромные и уродливые, два автомата и сумка с бумагами, клочья газет. За столом в переднем углу под образами, под лампадой с едва теплившимся язычком пламени, хозяйка зажгла её, как только ушли немцы, и молила Бога, чтобы они никогда больше не возвращались, склонившись над бумагами, сидел лейтенант Тропинин. Он озабоченно писал. Трое свизных и два телефониста, пристроившись в углу на лавке, пили из жестяных кружек чай. Хозяйка топила печь, варила в чугуне картошку. Мальчик лет десяти лежал на печке и, положив на ладони подбородок, внимательно наблюдал за происходящим. Он, должно быть, и на немцев смотрел так же внимательно и с любопытством. Я велел послать за командирами рот и за старшим лейтенантом с книгой. Связные тотчас поставили кружки с недопитым кипятком, прихватили оружие и вышли. Командир первой роты, лейтенант Кощанов, ранен, сказал Тропинин. Где он? У санитаров. На этой же улице второй дом от края. Пока Кощанова заменяет комиссар браслетов. Потери известны, спросил я. Девять человек убито, 17 ранено. В основном из роты Кощанова. Командир бригады бросил ее на Монина в поддержку мотострелковому батальону. Поименный список будет позже.